Как только Быстрыков и Парфий Игнатьевич вышли вслед за Устинюшкой, Надюшка коршуном бросилась на Алешку. «Ты доказал. Ты детку выдал. Я...» «Он же забьет меня до смерти. Я же говорила тебе, что детка не велит никого чужих в амбары и сарай водить». Надюшка заплакала, в глазах ей стояли не слезы, а живой укор и отчаяние. Алешка поежился от ее упреков. Ему нестерпимо было жаль девчонку. «Беззащитная она, сиротка!» Алешка взял Надюшку за руку, утешая ее, сказал. «Станет тебе невмоготу, беги к нам в коммуну. А детку своего не бойся. В амбаре он нас не видел и думает, что его остяк Ёська выдал. Слышала ведь?» «Слышала. А ты не проговоришься?» Приободилась немного Надюшка. «Да что ты! Честно коммунарское!» «Ну и я промолчу. Пусть хоть на огне пытает». «Не царское время. За обиду головой ответит». Надюшка повеселела, оба выскользнули из амбара во двор. Тут возле крыльца за столом сидел Бострыков, а напротив него Порфирий Игнатич. Митяй стоял за его спиной. У стенюшки Бастрыков велел уйти в дом. «Итак, Исаев, ты утверждаешь, что винтовку купил по случаю в Томске?» «Точно так. Был я на толкучке». Присматривал кое-что купить для дома. Вдруг подходит ко мне мужичок, лет так тридцати пяти-сорока, говорит. «Охотой, дружок, не занимаешься?» «Занимаюсь, говорю, в тайге живу. Винтовку купишь? Отдам дешево». «Прикинул я в уме. Хоть от властей запрет есть, а в таежной жизни такая штука может и на медведя, и на лося пригодиться». Надюшке захотелось вдруг крикнуть «Врешь, детка, врешь!», но, посмотрев на Бастрыкова, поняла, что комиссар не очень-то верит словам ее деда. Как только лодка с Бастрыковым отчалила от берега, Порфирий Игнатьевич бросился с кулаками на Устинишку. «Ты еще раз приказывал тебе не водить остеков в амбар, доведешь ты меня до тюрьмы, стервы!» Устенишка заплакала, прижала руки к груди, хотела что-то сказать свое оправдание, но поперхнулась, сильно закашлялась. Смахнув платком слезы, выпрямилась с укором, сказала. «Ты же сам, Порфирий Игнатьевич, водил Йоську в амбар. Припомни, как было дело. Там у вас и сыр-бор разгорелся. Ты требовал пушнины, а он припасов. Там ты в него и топором запустил. Но ты не каи меня». Топором запустил. «Все вы готовы жить меня с белого света!» И его трясло от ярости. Устинюшка знала, что на белом свете есть лишь одно средство против его ярости. Она широко развела полные белые руки, обняла его. Пользуясь тем, что была выше на целую голову, прижала лицо к своей груди. От Устинюшки повеяло теплом, уютом, покоем. Будет тебе ругаться-то, Парфирий Игнатьич, будет. Пойдем, пойдем. Отдохни, приласкаю тебя, успокою. Исаев стал с постели совсем другим. Обеденный хмель прошел, улегся и испуг от допроса, которую учинил ему этот ненавистный комиссар Бастряков. Устинюшка уже хлопотала по дому. Парфирий Игнатьевич позвал ее, с благодарной ухмылкой погладил по крепкой спине, в полголоса сказал. «На заимку пойду. Совет будем держать. Как жить дальше?» «Иди, Игнатьич, иди. Ты когда уснул, я тихонько встала и Надюшку к господам послала жареным. Время обеденное». Вдруг в прихожей раздался Надюшкин голос. «Отнесла матушка. Вот и хорошо, молодец. Возьми-ка вон пряжу, начинай разматывать». Устинюшка посмотрела на мужа, слегка приложила палец к губам. «Девчонка наша, Игнатьич, не того, не сболтнет лишнее?» Исаев замотал головой. «Дитё, не по разуму ей!» «Ну, то-то, с Богом, Игнатьич!» Хозяин вышел на колецо, Устинюшка за ним. Поглядывая почаще, Устинюшка, на реку. Теперь в любой час это кому не может заявиться». Столько лет жили тихо, мирно и на тебе. Бог милостив, Игнатич, был твоим Васюган, Твоим суждено ему и остаться. Парфирий Игнатич на ходу махнул рукой, и Иусинюшка не поняла.